Глава 68. «Не моргаю, не дышу и никак не могу это принять. Беременность. В голове перекати поле. И что теперь делать? Спрашиваю себя, а ни одной мысли нет. Белый шум. Эмоции неоднозначные. Я рада, поскольку люблю детей, но в то же время ошарашена. Не готова была к этому сейчас». Не в силах о чем то думать, подскакиваю с крышки унитаза. В коридоре щелкает замок входной двери, и раздаются голоса родителей. «Сегодня они рано. Выходной?» Приходится схватить тест, убрать его в упаковку, а коробку спрятать в карман толстовки. Натягиваю улыбку на лицо и пытаюсь сделать вид, что все нормально. Хорошо, что не начала реветь, а то пришлось бы выходить с красными опухшими глазами или прятаться, пока все не пройдет. Из ванной я буквально выпрыгиваю, пугая родителей. Благо, испуг быстро проходит, и они кидаются мне на шею, не видя непутевую дочь два месяца. Я жутко по ним соскучилась, поэтому временно не думаю о своей маленькой новости. Они тут же тащат меня на кухню, расспрашивая о моем коротком путешествии по родным краям. Устало отвечаю, но затем втягиваюсь и помогаю маме с готовкой. Сегодня Милка приедет с Евкой в гости — По племяшке соскучилась дико, поэтому унывать времени нет. Да и нет повода для грусти. Я всегда хотела ребенка, и он будет. Жаль, что без отца, поскольку не хочу рушить чужую семью. Но подумаю, еще, стоит ли говорить обо всем Игорю или нет. Ближе к вечеру приезжает Милка с маленькой бусинкой. Мы проводим время все вместе, как в старые добрые деньки. Дорогие родители! Вдруг начинает Милана, привлекая всеобщее внимание. Мне кое-что нужно вам сказать. Василиса уже знает, а вот вы нет. Мельком поглядывает на меня. Неужели решила рассказать о своем положении? Она долго во всем не решала признаться. Свадьба отменяется. За секунду свирепеет отец и бьет кулаком по столу. Мы аж все пугаемся, а евушка, сидя у меня на коленях, прижимается к моей груди. Вот дурак нет нет все в силе тут же успокаивает сестра главу семейства папа смахивает со лба невидимый пот и садится обратно на стул мама дает ему подзатыльник пока я глажу малявку по плечу наоборот закрепили этот момент в общем скоро у нас появится еще один малыш я беременна она прижимает к себе свободную ткань футболки демонстрируя круглый животик совсем маленький но уже видимый для остальных Родители тут же вскакивают со своих мест, начинают обнимать младшую дочь, радуются. Как же хочется тоже рассказать, но решаю не перетягивать одеяло на себя. Хотя немного и грущу. На секунду начинаю завидовать Милке. Она нашла шикарного мужчину, от которого у нее двое детей. Динар всегда поддержит, поможет и любит. Ни на кого не променяет. А у меня все через задницу. Поздравив сестренку еще раз, я удаляюсь в свою комнату. Немного становится плохо, вновь начинает тошнить, и чтобы родня ни о чем не догадалась, ретируюсь. Как-нибудь потом осчастливлю их тем, что у них появится еще и третий внук. Поглаживаю еще плоский животик, и вновь становится не по себе. Грёбаная тошнота. Бегу в туалет, но путь мне преграждает Милка. Как не вовремя. Что случилось? Ты бледная какая-то. Все хорошо? Хватает меня за руку. И хорошо, чуть не падаю, но это состояние держится несколько секунд. Рвота отступает, и я тут же падаю на кровать, тяжело вздохнув. У меня будто все органы выворачивались наизнанку. И это всю беременность будет происходить. Милана-мазохистка расрешилась на второго. Не совсем, говорю честно. Закрой дверь, пожалуйста. Мелкая делает так, как я прошу. Хлопаю ладонью рядом с собой по кровати, и когда будущее Юсупова садится рядом, я выпаливаю. Я беременна. Тоже. Захотелось поделиться. Не знаю, как можно скрывать это от кого-то, особенно когда хреново. Глаза у сестры становятся по пять копеек. «Ого, поздравляю!» говорит еле-еле, все еще не веря. «Как Валера отреагировал!» Блин, стой, like, а когда? Он же в другой стране, а ты тут. Неужели давно? Это ж месяцев пять у тебя. А где живот? Я не от него. А? поджимает губы, все понимая. Она мне рассказывала, что как только я уехала, Игорь приходил и расспрашивал обо мне. Это Покровский, шмыгаю носом. От одного воспоминания об этом мужчине покрываюсь мурашками. Как же я соскучилась! И теперь еще сильнее хочу увидеться с ним, поделиться. И как вы так? Валера нашел мне замену, сознаюсь. Когда узнала об этом, была не в себе от злости, и мы переспали. Я ничего не поняла, мне было так плохо, и все это случилось. Ни о чем не жалею, но не знаю, что делать. У него там развод, потом мама льва нашлась. Я запуталась, короче. Надо сказать ему обо всем. Он тебя напором брал, ко мне приходил. Думаю, рад будет. Закусываю губу. Может быть. Но Милка не знает всей картины. Но я так рада. Вдруг обнимает меня сестра. Будем рожать в одно время. Вместе нянчиться, созваниваться, когда у наших лапочек будут первые колики и зубки. И ходить вместе по магазинам, выбирая детскую одежду. Да-да-да. Не шуми. Смеюсь, прикрывая ее рот ладошкой. «Родителям пока ни слова. Ясно тебе?» «Ясно, ясно!» — бубнит она мне в пальцы. «Я могила!» Раз на следующий день родители об этом не узнали, значит, Милка сдержала свое слово. Но это вопрос времени. Долго держать это она в себе не сможет, и наверняка уже рассказала обо всем Динару. Поэтому рано или поздно придется все сообщить маме и папе. Однако нужно решить, как сказать, что я будущая мать-одиночка. Или нет? Я всё мечусь, не знаю, говорит ли об этом Игорю, но точно решил встретиться. Вечером после работы позвоню ему, посидим, поговорим, узнаю, как огонек. а потом... решу. Завтра, наверное. Сегодня много дел, первый рабочий день. Подростки, готовящиеся к соревнованиям, слежу за ними, пока плывут в стометровку. Свист от моего свистка раздается в стенах зала, обозначая стоп. Первая девчонка, талантливая до одури, уже плывет ко мне. Присаживаясь, вспоминая все ее косяки. Плохо работаешь ногами. Дыхание теряешь на полпути. В конце заметно замедляешься. Так нельзя, нужен рывок. «Поняла», — воодушевленно говорит Вероника, отталкиваясь от бортика и продолжая тренировку. «Василиса?» — слышу за спиной женский голос. «Ах, не минуты покоя». Сегодня то и дело слышу свое имя. Помню, как легко было с карапузами. Держишь их на руках, а они радуются. Что-то там кричат себе под нос. Не оборачиваясь, слежу за ученицей и спрашиваю. «Да?» «У нас владелец новый приехал. Утром приобрел наш бассейн. И хочет с тобой познакомиться». «Ты все же всероссийский судила?» «Чего? Владелец новый?» «Я-то и старого не знала. Заполняла бумажки через отдел кадров». Смеюсь про себя, заметив одну причуду. Интересно, во всех бассейнах, в которых я буду работать, будет меняться владелец? Это вызывает улыбку, потому что тесно связано с Игорем и Огоньком. Оборачиваюсь с улыбкой на губах и застываю. Чувствую ускоряющийся пульс. А все потому, что вижу его. Шикарного мужчину в пальто со знакомым ежиком на голове, с татуировкой на шее и с горящим победным взглядом. Вот, Василиса Юрьевна, познакомьтесь. Это наш новый владелец и наш непосредственный начальник. Покровский Игорь Викторович.